Глава 34. Позвонить Петьке, как всегда, было очень и очень сложно. Снова сердце падало куда-то в пропасть, и снова было страшно услышать, что он слишком занят. Слишком занят для нее. Но теперь она еще и чувствовала вину за то, что тогда его не пускали к ней. Разговаривать с маман было совершенно бесполезно. Вышел бы очередной скандал, а сейчас, пока к ней пришла подруга, и они на пару перемывали кости всем и каждому, Наташку никто не трогал. Редкий тихий вечер, поэтому тем более надо было собрать себя в кучу и поговорить. Буквально тут же зазвонил телефон, она мгновенно сняла трубку. «Наталью можно?» – услышала на голос Петьки. «Я тут!» – выдохнула она. «Ого, как-то непривычно, что к тебе можно попасть вот так без предварительного допроса!» «Надо же!» – удивилась Наташка. «Я не знала!» Брат у тебя всегда строго спрашивает, да таким голосом, как будто ты президент Российской Федерации, а он начальник ФСБ, усмехнулся Петька. А мама? Внезапно спросила Наташка и замерла от ужаса. О, Петька замолчал. Тут мне просто страшно, иногда трубка из рук выпадает. Да ладно, улыбнулась Наташка, хотя я сама ее боюсь. Но ты имей в виду, что если она тебя отказала, это не значит, что меня дома нет или что я не хочу тебя видеть. Наташка тихонько выдохнула, пытаясь унять сердце, которое неслось вскачь по кочкам. Ты имей в виду, что она меня просто ненавидит. Да ладно, Нотка, примирительно сказал Петька. Но по голосу она поняла, что он насторожился и слушает. Нет, правда, быстро сказала она, пока он не перевел разговор, а у нее не прошел запал. «Правда, она так уже делала, и не раз. Если мы ругаемся, или я болею, или просто ей кто-то лично не нравится, она говорит, что я не хочу никого видеть, и что сплю, и всякое, понимаешь?» Она закусила провод, ожидая ответа Петьки. «Кажется, понимаю. Спасибо, что сказала. То есть ты чаще дома, чем тебя нет», — сказал он как-то тихо. «А ты звонил?» — спросила с надеждой она. «Да, было как-то и заходил». «Ну, блин!» – Наташка едва сдерживала слезы. «Петька, ты лучше мне на мобильник звони, если на мою маму попал. Я лучше сама к тебе выйду. Или как там, или приеду, слышишь? Ты ей не верь, слышишь?» «Суслик, что-то ты разволновалась сильно. Я тебя понял. Ты там плачешь, что ли?» «Она обидела», – участливо спросил Петька. Наташка пробурчала что-то нечленораздельное, потащилась с телефоном и проводами к шкафу и стала лихорадочно искать платок. «Нотка, ты где?» «Я тут, лоток ищу». «Ревешь все-таки?» «Не реви, Наташка, что ты в самом деле? Ничего не случилось? Я тебя услышал. Звонить, если что». «Так и буду делать. Только не реви. Я тебя прошу. И вообще, я по делу. Звоню тебя в гости звать». «Ура!» – не сдержалась Наташка. «Ты рано радуешься», – сказал Петька. Сердце Наташкина опять рухнуло в пятки. «Неужели с девушкой знакомить?» «А что так?» – едва выдавила она. «Я тебя зову работать». «То есть как работать? У меня же есть работа». «Да нет, мне нужно обои поклеить в комнате». «Мы тут перестановку замутили с отцом и его новой этой». «Я поняла, этой. Нужна помощь верного ленинца». «Я за. Клеить обои – это прямо моё «Вот и славно. С меня еда, чай, музыка и тонна клея. С тебя хорошее настроение и рабочая одежда». Отец будет собирать мебель для детской, а мы клеить. Зиночка не может. Погоди, много информации. Детской? Да, я скоро стану я скоро стану старшим братом. Зиночка на днях родит. Наташка расхохоталась. Я тебя поздравляю. А что сестра твоя думает по этому поводу? Что она старуха и срочно надо выйти замуж и родить, чтобы мачеха не чувствовала себя такой крутой и молодой. «Я в этом серпентарии скоро крышей поеду. Я тебя подержу, не переживай, с меня тоже плюшки. Какие из моих плюшек ты больше любишь? Я напеку». «Все твои плюшки люблю, суслик, все до одной», — сказал он каким-то совсем другим голосом. Наташка забыла, как дышать. Так хотелось в этой простой фразе услышать именно то, о чем она мечтала. «Не любовь к плюшкам, а любовь к ней». Просто иногда всего не скажешь.